РАМОВЕРЖЕЦ Мегаполис встряхнулся, словно большой косматый пёс. Зевнул с просонок, обнажая клыки небоскребов, облизал темно-синим языком реки губы набережных, высохшие за ночь. Прислушался к голодному урчанию полупустых вагонов метро и начал вычесывать блох из колтунов спальных районов. Автомобили, блестя хитиновыми панцирями, устремились в проборы улиц, запрыгали, обгоняя друг друга. но вскоре намертво встали в пробках и заторах. Борьба с этими паразитами — вот уж поистине собачья работа. «Так и хочется всех к ногтю!» — брызгал слюной министр транспорта, глядя на электронную карту города, красную, как и его уши. «Кортеж мэра сегодня застрял с мигалками и крякалками!» «Ничего удивительного. Дороги рассчитаны на 500 тысяч машин, а их уже в пять раз больше. И это не предел. Дети вырастают, требуют отдельное транспортное средство, тёлочки насасывают на Мерседесы и Лексусы. Ну, разве таким откажешь? Везде крутится реклама, покупайте тачки, чуваки! Забрать бы сразу все деньги у народа, чтобы не баловались». Но нельзя. Без денег народ способен на революцию. Или еще какую подлость. Ладно, раз сразу не вариант, пробовали отнять по частям. Увеличили транспортный налог в 10 раз. Потом еще в 10. Штрафы стали выписывать за каждую мелочь. Например, если плюшевый мишка на заднем сиденье ремнем не пристегнут. Бензин на заправках по заоблачным ценам дороже ракетного топлива. Сделали все, чтобы личный транспорт превратился в неподъемную роскошь для простых горожан. Замаячит перед ними призрак голодной смерти. Встанет выбор купить на последний грош хлеба для ребенка или заправить железного коня. Тогда точно откажутся от машин. Однако людишки попались упрямые, все равно ездят. Налоги не платят, а с гаишниками договариваются по вполне божеским расценкам. Уже везде видеокамеры развесили, чтобы бесстрастный робот нарушения фиксировал. Такому взятку не сунешь. Но голь на выдумку хитра. Водители закрывают номера автомобилей новомодной черной сеточкой или грязью заляпывают по старинке. Проезжая под камерами, показывают оскорбительный палец. Дули крутят, выкуси, харя министерская. Ах, вот как! Ну, держитесь, гаденыши. Сами напросились. Власти мегаполиса снесли все гаражи, а парковку сделали платной, даже в родном дворе. Получите, распишитесь. Сотни зеленых эвакуаторов в три смены прочесывают кварталы и увозят грешников на штрафстоянке. Выкупить оттуда хотя бы запасное колесо и то практически нереально. Но и это не сломило. Нарушители берут паспорт тещи и оформляют в банке кредит на новую машину. Ничем не проймешь этих... Министр забуксовал, подбирая слово позабористее. «А давайте их за решетку сажать, как в Сингапуре», — предложил один из советников. «Самоубийца. Обычно того, кто первым раскрывал рот, потрошили долго и болезненно». Но в этот раз начальник ответил задумчиво. «Как в Сингапуре». Пытались уже, как в Лондоне пробовали, как в Нью-Йорке, как в этом, прости господи, в Шанхае. Не работают здесь их методы, потому что за границей одна проблема — дороги, а у нас еще и дураки. Вот ты, откровенно говоря, только подтверждаешь этот тезис. за шутку. Дебильная затея. Тюрьмы переполнены. Впихнем туда 200 тысяч шоферюк. Максимум. А надо... «От двух миллионов избавиться! Минимум!» Видя, что обошлось без грома и молний, остальные участники совещания начали шуршать папками с документами. Эксперт из автодорожного института осмелился даже кашлянуть, привлекая к себе внимание. «Я тут посчитал, <кхем> ä, прикинул варианты...» Всего за два года можно расширить магистрали, построить развязки, и все транспортные потоки нормализуются. На этой диаграмме видно, как маленький правослово. Научный подход в данном вопросе ничуть не лучше научной фантастики. Откуда взять средства на столь грандиозный проект? Ну да, налоги выросли, штрафы тоже. И что с того? Тут математика, привычная для вас, профессор, бессильна. Русским языком же объясняют — недоимка. А тех денег, что все-таки собирают, едва хватает карманы наполнить. На асфальт уже по-любому не останется. Следовательно, расширить дороги не получится. «Давайте тогда все трассы наоборот, сузим», — выступил молодой референт. а за счет этого проложим везде велодорожки. Вот, такие удальцы далеко пойдут. Румяные, смышленые, подающие надежды, не стесняющиеся высказывать оригинальные идеи. Пробок станет больше, и какое-то время город ждет полный... Все замерли, неужели отважатся? Но докладчик вырулил. Полный коллапс. Потом люди устанут простаивать, почем зря терять время, и пересядут на двухколесный транспорт. Сначала станет хуже, но к концу года ситуация улучшится. Министр решил, что к пареньку надо присмотреться. Хороший кадр, перспективный. Достойный преемник. Не даст спуску проклятым автолюбителям. А выбить дополнительное финансирование на проект несложно. Пусть раскошалятся Министерство здравоохранения, спорта и по делам молодежи. Велосипеды ведь к ним тоже относятся. Надавим на нужные педали, покрутим счетчик. Он уже хотел объявлять собрание закрытым, как вдруг из темного угла раздался вкрадчивый голос. Позвольте и мне сказать. Все как-то сразу притихли и втянули животы. Советник мэра по особым вопросам. Серый кардинал, голубой карбункул в булавке для галстука. К его мнению всегда прислушивались. Зачем же нарушать традицию? Месяц назад житель северо-западного округа написал жалобу в полицию. Особист достал из кожаной папки помятый листок и зачитал вслух. «Довожу до вашего сведения, что мой сосед... Тут опустим полстраницы, если коротко, алкоголик и мерзавец, как всегда они пишут про соседей». Цепкие глаза побежали дальше по строчкам, палец уперся в бумагу. «Вот где самая суть». незаконно присвоил себе парковочное место во дворе нашего дома. А когда я оставил там свой форт, госномер... Да чего же занудный тип. Он тут приводит все тактико-технические характеристики своего антикварного «Мустанга» и точное время доказывая что приехал раньше, а значит, имел полное право занять этот злосчастный квадратик на асфальте. Но дальше, дальше, господа... Он обвел присутствующих взглядом, который четко давал понять, что «господа» в данном случае — просто фигура речи. На самом деле никакие они тут все не хозяева жизни, а просто верные слуги. «Слушайте внимательно. Через час приехал сосед, достал из кармана пульт дистанционного управления, нажал кнопку, и моя машина исчезла». а он спокойно поставил свою желтую ладу на освободившееся место. «Сумасшедший кляузу писал», — буркнул министр. «А может, с пьяну привиделось?» Оба раза не угадали. Вот справка от нарколога, вот из психодиспансера. Показания еще двух потерпевших, также вполне трезвомыслящих. Советник мэра доставал из папки листы и бросал их на стол, вперемешку, не глядя. А это уже докладная записка по вашему ведомству. В течение последней недели два крокодила — смешное прозвище им народ придумал — пытались забрать в желтую ладу Калину с неоплаченного парковочного места. Он сверился с документом. Да, в понедельник и в среду. Оба эвакуатора просто растворились в воздухе. а совершенно очумевшие водители отделались легким испугом и ушибами средней степени тяжести. Вот еще две справки из травмпункта. Министр придавил своих подчиненных тяжелым взглядом. «Почему мне вовремя не доложили?» Сёжившуюся тишину нарушил все тот же голос. «Хозяйство у вас беспокойное, разве за всем уследишь?» А вы так много работаете. Совсем, совсем ведь не отдыхаете. Смотри-ка, на что эта вкрадчивая дрянь намекает. Может быть, мэр уже шепнул о желании отправить транспортного короля на заслуженный отдых? Референты почуяли то же самое и злорадно вытянули шеи. Да, впрочем, и сейчас еще не поздно. Уф... отлегло, а эти любопытные гадюки поникли, свернулись обратно в напряженные клубки. Советник же продолжал спокойно и бесстрастно. «Нужно только разыскать этого умельца и посмотреть, что за штуку он изобрел. Эффективная штука, надо признать. Ни одну из пяти пропавших машин не смогла обнаружить полиция, причем не только в мегаполисе, но и вообще нигде». и Я связался с коллегами по всему миру. Никаких следов. «Ешки-матрешки!» — искренне удивился министр. «Но как? Куда?» «Не знаю. Но на вашем месте я бы это выяснил и поскорее. Возможно, этот волшебник сделает так, что исчезнут все лишние машины в нашем городе, и проблемы закончатся». «На вашем месте. Да что он себе позволяет?» «Но, с другой стороны, не помешает показать служебное рвение, особенно если трон слегка зашатался». «Отлично! Подготовьте служебный автомобиль!» Министр бросил взгляд на карту и поморщился. «А лучше вертолет!» «Правильно выбрал!» Долетели быстро, хотя и пришлось немного покружить над кварталом, высматривая удобное место для посадки. Вот нужный двор. Четыре многоэтажные свечки смотрят своими окошками на квадратик асфальта, забитый машинами под завязку. Среди бела дня. Интересно получается. Местные каждое утро прутся на другой конец мегаполиса, в офисные башни. Но опустевшие места тут же заполняются машинами тех, кто работает в этом районе. А каждый вечер все возвращаются обратно. Так и таскаются туда-сюда, туда-сюда, перегружая дороги до крайности. Идиоты! Искали бы вакансии рядом с домом или снимали жилье поблизости от своих контор? Никаких пробок. Паркуются в три ряда, Жмутся в притирку, сдирая краску с жестяных крыльев Блокируют друг друга, зажимая самых отъявленных неудачников в углу возле мусорных баков Выбраться невозможно, придется ждать, пока все разъедутся Впрочем, когда появляются крокодилы Такие зоны автоматически становятся золотыми, бриллиантовыми Отсюда машину не выковыриет и самый дотошный эвакуаторщик Лада стояла у стены в относительно комфортном одиночестве, словно красивая девушка на голубой дискотеке. Ближе, чем на метр, к ней никто не подкатывал. Боятся. Значит, что бы там ни выдумал изобретатель, эта штука работает. Министр разогнал свою свиту прочесывать подъезды в поисках долбанного гения. Сам же пристроился к канареечному боку и тут же вскрикнул — «Ай, блин!» Кто-то ущипнул сзади за складку на брюках. Боль пробила аж до маслов. Он обернулся с явным намерением пнуть гадкую железяку, но отвлекся на громкий хохот сверху. «Не советую!» насмешливо сказал бородатый тип, высовываясь из раскрытого окна. «Во второй раз еще сильнее током шмякнет! Моя ласточка грубиянов не жалует!» «Так это твоя?» Нога горела огнем, и очень хотелось почесаться, но как-то неприлично. Министр поскреб лысеющий затылок. «Выходи, разговор есть!» Жизнерадостный умелец не стал отпираться. «Да, сам придумал. Собрал в подвале при помощи паяльника и изоленты. Принцип устройства предельно прост». Оно переносит металлические объекты из заданной географической точки в любую другую а как это получается вот тут уже сложнее объяснить гравитационные поля электромагнитные импульсы свертывание молекул и отрицательное искривление пространства не каждый физик поймет короче работает и все ну и где мне искать исчезнувшие эвакуаторы насупился министр «Где-то на белом свете, там, где всегда мороз», — хихикнул умелец. «Я огниду из двенадцатой квартиры честно предупреждал. Сунешься на мой пятачок, заброшу твою колымагу на Северный полюс, и остальные туда улетели за компанию. Лень настройки менять». «Да я тебя запорчу казенного имущества!» «А чем докажете?» «Я кнопку на пульте нажму, в приборе схема перегорит». И никто из ваших технарей уже не восстановит. Не с того козыря заходите. Лучше покажите деньги. А вот это похоже на деловой подход. Когда человек начинает торговаться, считай, что он уже согласен. Интрига только в том, на какой цифре вы ударите по рукам. «Миллион! Долларов! Нет вопросов, хоть сейчас!» Но взамен ты навсегда избавишь город от двух миллионов машин. Когда сможешь начать?» Умелец запустил пальцы в бороду, как будто там у него встроенный калькулятор. Посчитал моментально. «Да я уже сегодня к вечеру могу прибор перенастроить. Надо только понять, по какому принципу выбирать автомобили для перемещения». «А какие варианты?» Так вам решать, какие водители больше неугодны, Те, что не оплачивают парковку, загрузим базу данных и все жмоты хоть в одну ночь лишатся транспорта. мешают те, кто нарушает правила дорожного движения, подключим громовежца ко всем городским видеокамерам, превысил скорость, рванул на красный или развернулся через двойную сплошную. бабах и тысячи глаза охотник не промахнется. «Громовержец? Название сам придумал? Хорошее, хотя немного пафосное. Такс, а можно всех сразу выбросить из мегаполиса? Жмотов, нарушителей, автохлам раздолбанный. Оставить только крутые тачки и достойных водителей». Изобретатель снова утопил пальцы в бороде. «Высшая раса машин...» а остальных истребить к чёртовой матери. Чё-то это слегка фашизмом отдаёт, не? Э? «А я вижу здесь естественный отбор», — развёл руками министр, «без которого невозможна дальнейшая эволюция, развитие нашего чудесного города. Пусть выживут сильнейшие, остальные их на свалку». «Кстати, куда их всех девать? На Северном полюсе не поместятся». «Да и жалко мишкам экологию портить». «Ну, есть Южный полюс». «Пингвинов еще жальче», — вздохнул изобретатель, но тут же просиял. «Придумал! Я выберу самый центр Тихого океана, где поглубже и никаких островов вокруг. Утопим все эти железяки к такой-то матери в чужом форватере!» И засмеялся. «Вот ведь удивительное дело». Двухметровый дядька, по идее, должен ржать, как конь, а этот великан визгливо кудахчет, словно курица, проглотившая детскую пищалку. Министр нервным жестом подозвал помощников, маячивших в некотором отдалении. «Давайте, мол, оформляйте нужные бумаги, мне пора возвращаться в офисную башню из слоновой кости». Развернулся на каблуках, четко и по-военному, зашагал к вертолету. Он чувствовал себя фельдмаршалом, который только что выиграл сражение с несметными полчищами, э своих же сограждан? Смутные сомнения закопошились в гордо поднятой голове, а тут еще догнал запыхавшийся умелец. — Подождите, с тарахтелками все понятно, но как же сами водители? У меня-то здесь всегда звучал сигнал тревоги, и голос из динамиков предупреждал. «Отойдите от машины, через 10 секунд она исчезнет». А тысячи людей нарушают правила на скорости, не успеют затормозить, отъехать к обочине, убежать. Просто времени не хватит. С ними как быть? «Вот-вот-вот, думай, министр, решай, отступать нельзя». Советник Мэра намекнул достаточно прозрачно «Это последний шанс. Надо срочно избавить мегаполис от пробок, а значит от большинства автомобилей. Владельцы тех 500 тысяч, что останутся в итоге, только спасибо скажут за возможность ездить по городским улицам без помех. Те же, у кого отнимут машины, скажут много чего обидного». Он представил длинную вереницу жалобщиков, пикеты у дверей министерства с клеймящими лозунгами, а там тротуарная плитка. Не дай бог отковыряют и в стекло швырнут. Или хуже того, в морду. Народные волнения никому не нужны, поэтому лучше сразу избавиться от взволнованного народа. Пусть улетают вместе с машинами в некую точку над далеким и безбрежным океаном. Булик Жестоко? Безусловно. Но иначе отправят в отставку. А преемник может выдумать способ и похуже. Мэр ценит тех, кто умеет принимать непопулярные решения. А раз на изобретателя указал его доверенный человек... «Проверяют, отважится ли на такое. Но за годы службы министр выдержал столько тестов на лояльность. К чему еще один? Неужели точно? Через семь месяцев выборы мэра. Нынешний три срока отсидел, больше нельзя». А придет к власти оппозиционер, начнет копаться в финансовых отчетах и укатает на четвертый срок, уже в тюремную камеру. Поэтому важно, чтобы победил свой в доску кандидат. Готовый на все ради высокой цели. Харизматичный лидер. Если сейчас не затормозить, то градоправитель задействует весь административный ресурс в его поддержку. Ах! «Ух, какие перспективы!» Правда, во время предвыборной гонки вся эта скандальная жуть может всплыть с дна Тихого океана. Но история его оправдает, и оставшиеся в живых водители. Они ведь, стоя в пробках, люто ненавидят друг друга, и каждый думает, вот бы все остальные исчезли. Значит, он просто исполнит всеобщую сокровенную мечту. А три четверти электората, те, кто решает судьбу выборов, ездят в метро, и им проблемы автомобилистов до ближайшего фонаря». Умелец тем временем продолжал истерить. «Только представьте, вдруг там не один водитель, например, везет женщину или ребенка, или обоих сразу». «Неужели всех утопим?» «Сам ведь говоришь, нет другого способа на скорости-то. Мне нужен самый эффективный способ и в короткий срок. Это сейчас самое важное. А дети... Их, понятное дело, жальче, чем медведей-пингвинов вместе взятых. Но в рамках огромного города бабы еще нарожают». «Топить живых людей, да еще и с мелюзгой! Я на такое и за миллион долларов не подпишусь!» Пауза висела подозрительно долго. Министр успел мысленно собрать целую тираду о ненависти к чистоплюям, которые дают задний ход в последний момент. Однако произнести ее не успел. «За два подпишусь!» спокойно сказал основательно. Да, если человек гений, то совсем не обязательно добрый. Этот вот явно неодержим идеей сделать мир прекраснее для всех, думает только о себе. Открытие сделал не ради науки, а чтобы соседа проучить. Над своей желтокрылой ласточкой вон как трясется куркуль проклятый». Такие обычно поддерживают высшую меру наказания с энтузиазмом. Включай полный контакт. Малейшее нарушение правил, превышение скорости или не остановился перед зеброй, уничтожить. Всех без исключения, хоть у них там туфелька на стекле, хоть теща в багажнике. Мегаполис перенаселен, трещит по швам. Естественно, отбор так по полной программе, Во всех газетах напечатать большими буквами, по радио и телевидению передать, с завтрашнего дня, за нарушение правил дорожного движения, смертная казнь. Хочешь выжить, тогда крути баранку аккуратно. Умные и осторожные уцелеют. Почти все. А когда численность машин в городе снизится до полумиллиона, пусть твой громовержец сам собой выключится. Министр просиял, так ему понравилась эта идея. «Он ведь сможет посчитать весь транспорт в городской черте?» «За тысячную долю секунды», — кивнул Бородач. «Вот и чудно. Скажи моим шестеркам номер счета, куда перевести деньги. И приступай как можно скорее. санта не забоишься ездить, когда бездушный металлический убийца за дорогами присматривает?» «Я сейчас на три месяца улечу в Австралию». загорать, пивка дернуть. Давно хотел выбраться, да и пересижу там от греха подальше. За это время тут все наладится. О, вычтите сразу из моего гонорара сумму за парковку для ладушки, чтобы не пострадало». Кудах-то еще смех отдавался эхом в ушах, пока его не вытеснилось трикотание лопастей огромного винта. Оглядывая из кабины вертолета намертво вставшие потоки машин, Министр окончательно убедил себя в том, что принял идеальное решение. На следующий день помощники принесли коробочку с пультом, как от гаражных ворот, если кто еще помнит такие, с большой кнопкой посредине. Записка лаконично предупреждала. «Прибор заряжен. Включайте сами, если уверены». Он задумался всего на секунду. Не о последствиях, а о том, надо ли выйти на улицу. Или сработает прямо отсюда, несмотря на бронебойное стекло. А вот и проверим. В сообщениях средств массовой информации и в тех, что отправили утром на сотовый всем, кто добросовестно оплачивает парковку, четко прописано. Дороги станут смертельно опасными для нарушителей ровно в полдень. А уже 12.01. Время начинать. Кнопка вдавилась бесшумно. Странно. Где же оглушающий взрыв, раскаты грома или хотя бы патетическая музыка какая-нибудь? Может, не работает? Нет, по условиям сделки умелец получит большую часть оплаты после успешного запуска проекта. Вряд ли стал бы рисковать и присылать обманку. Но проверить не помешает. Министр подошел к окну и глянул вниз на вечный затор. Несколько минут машины просто стояли. Потом самый нетерпеливый на черном «Порше» стал выруливать влево. Что задумал? Обогнать по встречке или развернуться через две белые линии? Никто этого так и не узнал. Прямо посреди маневра автомобиль покрылся синеватой рябью и исчез. Опять же, беззвучно. Ни хлопка, ни сирены какой-нибудь. Водители поблизости дружно завопили. Двое сбежали, побросав машины, которые тут же испарил громовержец. Не по правилам останавливаться посреди проезжей части без аварийки и спецзнака. Остальные реагировали по-разному. Кто-то схватился за сердце, другие снимают фото и видео для социальных сетей. «Это хорошо, дополнительные предупреждения для автовладельцев». А задние ряды напирали и гудели, даже не заметив грандиозного фокуса. Кем был тот несчастный придурок из Порши? В этом направлении лучше не задумываться. Важно, кем он стал. Первой жертвой нового порядка, железного порядка, наэлектризованного. Но любой порядок лучше хаоса и анархии, разве нет? Как там говорил этот талантливый референтик? Сначала все станет намного хуже, но потом лучше. Сегодня погибнут тысячи. Завтра испуганные и неуверенные в себе водители пересядут на метро. Машин станет меньше. Следовательно, счет пойдет уже на сотни, на десятки, наконец, на единицы. А тогда уж заживем. Надо потерпеть, люди добрые. Вот же, на глазах налаживается. Электронная карта города, этот клубок свекольно-красных дорог, кое-где пестрит изумрудными ниточками. Свободно! Едем, едем, едем! К вечеру город позеленел полностью. Мэр позвонил из своего кабинета на вершине башни, поздравил с долгожданным успехом. Да-да, уже доложили. «Вот что, любезный друг, а заходите-ка завтра ко мне, обсудим пару вопросов». «Конечно, господин мэр, в какое время?» «Да как самому будет удобно». «Ничего себе, а жизнь-то действительно налаживается». Он велел личному водителю подать служебную машину к выходу, но почти сразу передумал и дал отбой. Погода прекрасная, настроение еще лучше, дороги катятся. Захотелось дать газу, промчаться с ветерком. Черный ягуар давно пылится на подземной парковке, и стосковался уже. В какой то веки возможность появилась. Желтые глаза загорелись радостным огнем, Подушечки резиновых лап мягко оттолкнулись от асфальта, и хищник, рыкнув мотором, помчался по пустой трассе. Цифры спидометра замелькали в бешеном ритме. «Звезда автострады! Король мира! Олимпийский бог!» Удар молнии застал врасплох. Автомобиль окутало синее мерцание, а внутри ощутимо запахло грозой. Все правильно. Искры электричества превращают кислород в озон. Так и должно быть с точки зрения физики. Но со всех прочих точек зрения это дикая ошибка, недоразумение, бред какой-то. Он министр транспорта. Человек, который устанавливает правила. Его номер на автомобиле все гаишники знают и встают по стойке смирно, когда видят А особо впечатлительные так и вовсе в обморок падают Что эта жалкая жестянка себе возомнила? На кого руку подняла? У громовержца не было рук Не было также души, сердца или мозга только набор микросхем. Он не различал полутонов, не понимал намеков и подмигиваний, С механическим упрямством следовал четкой программе. Нарушителю смерть. Никаких исключений. Перед буквой закона все равны. Импульс бежал по проводам обмотанным изолентой без всякого злорадства. синее мерцание сжалось в маленькую точку, собирая молекулы в кулачок. Над бескрайней гладью океана появился искореженный ягуар с крайне изумленным покойником внутри. А через мгновение шумно рухнул в воду, поднимая тучи брызг. Мегаполис засыпал, сворачиваясь клубком, как огромный кудлатый пёс. Ему не было никакого дела до очередной исчезнувшей блохи. Стас бабицкий. Граммовержец Конец рассказа